Глава двадцать четвертая, 1958 год. Несколько месяцев между семьями Вандулакис и Петракис не было никакой связи. Но дело ведь касалось Софии, и ради нее эпоха оледенения вскоре закончилась. Элифтерия гораздо скорее пришла к мысли о воссоединении, чем ее муж, но и Александрос, у которого было время для раздумий, начал понимать, что не только его семья пострадала. Он осознал, наконец, что серьезные раны были нанесены обеим сторонам и с почти математической точностью, свойственной его характеру, взвесил соответствующие потери. Со стороны вандулакесов это были один оказавшийся в тюрьме сын, один бесчестный племянник, одно имя семьи, втоптанное в грязь. Со стороны Петракисов одна мертвая дочь, одна семья, осиротевшая в результате убийства, а до того еще и от проказы. По подсчетам Вандулакиса, потери получались равными, а в центре всего стояла София, и все они были в ответе за то, чтобы ради этой девочки связать вместе некоторые из жизненных нитей. Наконец написал Георгису. «Между нами нет согласия, но пора с этим покончить. София растет без родителей, и лучшее, что мы можем для нее сделать, это предложить ей любовь и сострадание всех оставшихся членов ее семьи. Мы с Алифтерией будем рады, если вы с Марией приедете к нам пообедать в следующее воскресенье». В доме Георгиса не было телефона но он прямиком отправился в бар и позвонил оттуда. Он хотел сразу же сообщить Александросу, что они с Марией принимают приглашение и рады приехать. Он попросил экономку вандулакисов так им и передать. Однако Мария, прочитав письмо, испытала смешанное чувство. — Нет согласия? — насмешливо воскликнула она. — Что это означает? Как он может так говорить? «Его сын убил твою дочь, и это отсутствие согласия?» Мария буквально кипела гневом. «Он что, не чувствует никакой вины?» «Где раскаяние, где извинения?» кричала она, размахивая письмом. «Мария, послушай, успокойся, ладно?» «Он не чувствует вины, потому что ни в чем не виноват», ответил Георгис. «Отец не может отвечать за действия ребенка, разве не так?» Мария немножко подумала и поняла, что отец прав. Если бы родители несли на себе груз ошибок своих детей, мир стал бы совершенно другим. Это означало бы, что именно Георгис виноват в том, что его старшая дочь вынудила своего мужа застрелить ее своим собственным, бездумным и непорядочным поведением. А это уже полный абсурд. И Марии пришлось, хотя и с неохотой, согласиться с отцом. «Да, отец, ты прав», — сказала она. «Ты прав. Единственное, что имеет теперь значение, это София». Вскоре между семьями было налажено нечто вроде дружеских отношений при молчаливом признании того, что в катастрофе виноваты обе стороны. Софии с самого начала решено было ничего не говорить. Она жила у бабушки с дедушкой, но каждую неделю должна была ехать в плаку ко второму дедушке и Марии, которая решила посвятить себя девочке. Они отправлялись на прогулку на лодке, ловили рыбу, крабов и морских ежей, плескались в море, бродили по каменистым тропам. В шесть часов, когда Софию возвращали в дом рядом с Алундой, все уже очень уставали. София пользовалась восторженным вниманием всех родных и в каком-то смысле была счастливицей. В самом начале лета Киритсис сосчитал, что после похорон Анны и того дня, когда они с Марией ездили в Элунду, прошло уже 200 дней и понял, что вместе им не быть. Он каждый день запрещал себе думать о том, как хорошо все могло бы получиться. Жил он все так же размеренно. Ровно в половине восьмого утра приходил в госпиталь, около восьми вечера возвращался домой и проводил остаток дня в одиночестве, читая, изучая научные труды. Это полностью занимало доктора Киритсиса, и многие даже завидовали его увлеченности работой и тем, как он в нее погружен. Через несколько недель после отъезда пациентов со спинолонги Весть о том, что на острове больше нет колонии прокаженных, распространилась по всему Криту. И те, кто боялся признаться в своих симптомах, чтобы не попасть в колонию, выбрались из своих пещер и дальних деревень в поисках помощи. Они теперь и знали, что лечение не означает изгнания, и не страшились прийти к человеку, о котором знали, что это он привез на Крит лекарство от проказы. И хотя скромность не позволяла доктору кирицису купаться в лучах славы, его репутация становилась все крепче. Как только диагноз подтверждался, больные начинали ходить к нему на регулярные инъекции допсона, и обычно через несколько месяцев, при постепенном повышении дозы, наступало улучшение. Много месяцев подряд кирицис продолжал работать в качестве главы отделения в шумном главном госпитале ираклеона Ничто не могло бы вознаградить его больше, чем вид пациентов, уходивших от него здоровыми, окрепшими, избавившимися от лепры. Но Керитсис постоянно ощущал давящую пустоту. И в больнице, и дома. Каждый день становился сплошным усилием. Доктор буквально вытаскивал себя из постели и волочил в госпиталь. Он даже начал задаваться вопросом, не следует ли ему самому у себя прописать какие-то лекарства. И нужен ли он действительно этой больнице? Не может ли кто-то другой занять его место? Именно в этот период, когда Киритсис стал чувствовать эту опустошенность, он получил письмо от доктора Лапакиса, который после закрытия спинолонги успел жениться и возглавил кожно-венерологическое отделение в центральной больнице Айос Николауса. «Мой дорогой Николаус, все гадаю, как ты там. Время летит так быстро, с тех пор, как все мы покинули Спиналонгу, и в течение этих месяцев я постоянно намеревался связаться с тобой. Но жизнь здесь, в Айос Николаусе, такая суетливая, а госпиталь разрастается так, что времени совсем нет». Подумай, может, ты сможешь ненадолго отлучиться, сбежать из Араклиона. Моя жена много наслышана о тебе и ужасно хочет с тобой познакомиться. Твой Христос». Это письмо заставило Керитсиса задуматься. Если столь уважаемый им человек, как Христос Лопакис, нашел свое место в Айос-Николаусе, то, возможно, и для него это будет подходящий выбор. Ведь если Мария не может перебраться к нему, то он мог бы перебраться поближе к ней. Ежедневная газета Крита каждый вторник публиковала список вакансий в госпитале, и каждую неделю Киритсис внимательно изучал их, надеясь найти работу поближе к женщине, которую любил. Недели текли, появилось несколько подходящих мест в Ханье, но так доктор оказался бы еще дальше от желанной цели. Иритсисом уже начала овладевать разочарование, но в один прекрасный день пришло еще одно письмо от Лапакиса. «Дорогой Николаус, надеюсь, твои дела в порядке. Ты наверняка думаешь, что я теперь у жены под пятой, но я собираюсь оставить свою работу здесь. Жене моей хочется жить поближе к ее родителям, а они в Ритимноне, так что в ближайшие месяцы мы туда переедем». Но мне пришло в голову, что ты можешь заинтересоваться моим отделением. Здешний госпиталь быстро расширяется, и у тебя тут появятся серьезные перспективы. А пока, подумал я, следует сообщить тебе о моих ближайших планах. Твой Христос. Хотя друзья никогда не говорили между собой на эту тему, Лопакис прекрасно знал, что его коллега имеет серьезное намерение в отношении Марии Петракис, и был весьма огорчен, узнав, что кирицис вернулся в ираклион один. Лапакис понял, Мария сочла своим долгом остаться с отцом и счел всю ситуацию уж слишком архаичной. Керитсис прочитал и перечитал письмо, прежде чем спрятать его в верхний карман белого халата. В течение дня он несколько раз доставал его и снова пробегал глазами. Хотя работа в Айос-Николаусе затормозила бы его карьеру, она открывала ту единственную в его жизни дверь, которой кирицис действительно нуждался. Он приблизился бы к Марии. В тот же вечер доктор Киритсис написал старому другу и спросил, как ему воспользоваться этой возможностью. Нужно было соблюсти множество формальностей, провести собеседование с другими кандидатами и так далее, ответил Лопакис, но если Киритсис подаст официальное заявление в течение недели, то, скорее всего, окажется назначенным на эту должность. Правда состояла в том, как понимали оба врача, что у Киритсиса была даже слишком высокая квалификация для такого места. Перейти из должности главы отделения в крупном городе На такой же пост в маленькой больнице? Конечно, никто не сомневался в том, что Киритсис достоин этой работы. Руководство госпиталя в николаусе было просто в восторге, хотя и слегка озадачено тем, что специалист такого ранга и репутации готов служить у них. Киритсис приехал на собеседование, и прием его на работу стал вопросом нескольких дней. Киритсис предполагал прежде начать новую жизнь, а уж потом связаться с Марией. Он не хотел, чтобы она стала возражать против этого, понимая, что доктор отказывается от серьезной карьеры и намеревался просто поставить ее перед фактом. Меньше чем через месяц, теперь уже поселившись в небольшом доме неподалеку от больницы, Киритсис отправился в плаку, до которой ехать было всего 25 минут. Стоял воскресный майский день, и когда Мария открыла входную дверь и увидела Керитсиса, стоявшего на крыльце, она побледнела от неожиданности. «Николаус!» — выдохнула она. Тут же послышался еще чей-то тоненький голосок. Он как будто исходил от юбки Марии, и сразу высунулось чье-то личико примерно на уровне колен Марии. «Тетя Мария! кто это это доктор кирицис софия едва слышно ответила мария мария отступила в сторону и киритцис перешагнул порог мария смотрела ему в спину когда он прошел мимо нее в ту самую прямую спину которую она так много раз смотрела когда он уходил из ее дома по главной улице Спиналонги, направляясь в госпиталь ей вдруг показалось что всего одно мгновение прошло с тех пор, как она жила на острове, мечтая о будущем. У Марии дрожали руки, когда она расставляла на столе чашки и блюдца, и те громко звякали. Вскоре они с Керитсисом сели на твердые деревянные стулья, понемножку отпивая кофе, как то бывало на спинолонге. Мария тщетно пыталась придумать, что бы сказать но Керитсис сразу перешел к делу. «Я переехал», — сообщил он. «Куда?» — вежливо спросила Мария. «Вайус Николаус». «Вайус Николаус?» Мария едва не задохнулась, произнося эти слова. Изумление и восторг смешались в ней поровну, когда она попыталась осознать эту новость. «София?» — обратилась она к малышке, сидевшей у стола, занятой рисованием. «Почему бы тебе не подняться наверх и не найти ту новую куклу? Ты могла бы показать ее доктору Киритсису?» Девочка исчезла наверху, отправившись на поиски игрушки, а Киритсис наклонился вперед. В третий раз в своей жизни Мария услышала слова. «Выходите за меня замуж». Мария знала, что теперь Георгис уже был в силах позаботиться о себе. Оба они примирились со смертью Анны, а София принесла в их жизнь радость и отвлекла от тяжких мыслей. К тому же расстояние между Айо с Николаусом и Плакой означало, что Мария могла бы навещать отца несколько раз в неделю и по-прежнему видеть Софию. Все это принеслось в голове Марии за долю секунды, И не успев даже сделать следующий вздох, она ответила согласием. Вскоре вернулся Георгис. Он не был так счастлив с того самого дня, когда узнал, что Мария выздоровела. К следующему дню новость уже разлетелась по всей деревне. Люди только и говорили что о том, что Мария Петракис выходит замуж за доктора, который ее вылечил. И сразу же начались приготовления к свадьбе. Фатини, никогда не терявшая надежды на брак Марии и Киритсиса, с головой окунулась в планы. Они со Стефаносом взялись организовать небольшой прием перед венчанием, а потом все их друзья должны были собраться в таверне на пир. Одни венчания договорились со священником, назначив его через две недели не было никаких причин ждать дольше. У пары уже был дом, где они могли поселиться, они знали друг друга много лет, и у Марии уже имелось нечто вроде приданного. А еще у нее было платье, то самое, которое она купила для венчания с Маноли. Пять лет оно пролежало на дне комода, завернутое в слои тончайшей бумаги. Через день или два после второго предложения Кирициса Мария достала платье, расправила складки и примерила. Оно все так же безупречно сидело на ней, как в тот день, когда было куплено. Фигура Марии ничуть не изменилась. «Просто идеально!» — заявила Фатине. Накануне свадьбы женщины собрались у Фатине, решая, как именно Мария должна причесаться. «А тебе не кажется, что это может оказаться дурной приметой?» Надеть то самое платье, которое было куплено для другой свадьбы. Свадьбы, которая так и не состоялась. Что это к неудаче?» Спросила Мария. «Дурная примета», — удивилась Фатине. «Думаю, от всех неудач ты уже избавилась, Мария. Должна признаться, я думаю, что богиня судьбы уже выдала тебе все, что могла». Мария приложила к себе платье, стоя перед высоким зеркалом в спальне Фатине. Пышный подол кружевной юбки спадал до самых лодыжек. Ткань нежно прилегала к коже. Откинув назад голову, Мария закружилась, как дитя. «Ты права, ты права, ты права, ты права!» напевала она. «Ты права, ты права!» Только когда у нее закружилась голова, Мария остановилась и упала на кровать. «Знаешь, — сказала она, — «Я себя чувствую самой счастливой женщиной в мире. Никто на свете не может быть так же счастлив, как я». «Ты это заслужила, Мария?» «Это действительно так?» Откликнулась ее самая давняя подруга. В дверь спальни постучали, в проем просунул голову Стефанос. «Извините, что мешаю вам», насмешливо сказал он, «только завтра у нас тут состоится небольшая свадьба». Я пытаюсь приготовить хорошее угощение, так что мне, вообще-то, нужна помощь. Подруги захохотали. Мария спрыгнула с кровати и положила платье на стул. Обе они помчались вниз, вслед за Стефаносом, хихикая, как девчонки. Их радостное волнение перед главным днем в жизни Марии заполнило все вокруг. И вот они проснулись утром ясного майского дня. Все до единого обитателя деревни вышли из домов, чтобы присоединиться к процессии невесты и вместе с ней пройти короткий путь от ее дома до церкви на другом конце плаки. Все хотели убедиться в том, что эта прекрасная женщина в белом сегодня действительно выйдет замуж, и ничто на этот раз не помешает ее счастливому браку. Двери церкви оставались открытыми все время обряда, и столпившиеся снаружи люди вытягивали шеи, чтобы заглянуть внутрь, увидеть, как невеста дойдет до алтаря. Главным после жениха и невесты сегодня был доктор Лапакис, шафер, Кумбарос. Плаки его хорошо знали. Люди помнили, как он ежедневно отправлялся на спинолонгу и возвращался с нее но мало кто запомнил доктора Киритсиса. Тот лишь мельком показывался в деревне, хотя все отлично осознавали его роль в расселении колонии прокаженных. Когда пара встала перед алтарем, священник надел на их головы венки из цветов и трав. В церкви царила полная тишина, и даже люди, оставшиеся снаружи, притихли, напрягаясь, чтобы расслышать звучавшие внутри слова. «Венчается раба Божья Мария, рабу Божию Николаосу, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Боже милостивый, осени их своей милостью». Потом все выслушали, как священник прочитал знакомый всем текст Послание апостола Павла к Ефесянам. Служба шла неторопливо, тщательно, без малейших сокращений. Это была самая серьезная из церемоний. Ее продолжительность подчеркивала значимость обряда для тех двоих, что стояли перед алтарем. Лишь час спустя священник завершил свое дело. Давайте помолимся за жениха и невесту, за их счастье, долгую жизнь, спокойствие, Здоровье и спасение. И пусть Христос, наш истинный Бог, который своим присутствием осветил брак в Кане Галилейской, будет к ним милостив. Господь наш Иисус Христос, даруй нам свою милость. Ответное аминь принеслось по церкви, и дело наконец было сделано. Всем собравшимся, как в церкви, так и перед ней, были розданы зерна засахаренного миндаля. Они представляли собой символ изобилия и радости, чего все желали Марии и Кирицису. И не нашлось вокруг ни единой души, которая пожелала бы им иного. Георгис сидел в церкви на первой скамье вместе с Элифтерией и Александросом Вандулакис. Это был публичный знак их примирения, а между ними сидела маленькая София, Очаровательное и взволнованное прекрасным зрелищем и яркими красками свадьбы. Георгийс чувствовал, что начинается что-то новое, а все прошлые беды остались позади. Впервые за много лет он ощущал душевный покой. Когда Мария с венком на голове, рука об руку с седовласым женихом вышла из церкви, толпа громогласно приветствовала ее. А потом, следом за новобрачными, все потянулись к таверне, где должен был начаться свадебный пир. А уж пир в этот вечер Стефанос приготовил необыкновенно щедрый. Вино лилось рекой, пробки то и дело вылетали из бутылок цикудии, исчезая в ночи. Музыканты играли до тех пор, пока у танцоров не начали заплетаться ноги. Но фейерверка не было. Первые две ночи после свадьбы молодожены провели в великолепном отеле в николаусе в номере, выходившем окнами на залив. Но обоим не терпелось начать новую эпоху в жизни. За те две недели, что предшествовали венчанию, Мария уже несколько раз побывала в том доме, который должен был стать ее собственным. Ей предстояло теперь жить не в тихой деревне, а в большом шумном городе, и Мария заранее наслаждалась такой перспективой. Дом Керитсиса стоял на крутом склоне холма, неподалеку от госпиталя. У него был балкон с кованой решеткой и окна от пола до потолка, как и во всех домах на этой улице. Это был узкий высокий дом с внутренней лестницей в два пролета, выкрашенный в светлейший голубой цвет. Доктор Керитсис и сам был новичком в этом городе, так что не привлек к себе особого внимания, приведя в дом молодую жену. А прежний дом самой Марии находился далеко отсюда, поэтому можно было действительно начать все сначала, не оглядываясь на прошлое. Никто здесь не знал истории болезни Марии, кроме ее мужа. Фатини навестила их первый вместе с Матеусом и Крохой Петросом. Мария с гордостью показала ей дом ты только посмотри на эти окна, какие они огромные, воскликнул Фатини, и тебя отсюда видно море. Эй, мальчики, гляньте-ка, здесь даже маленький садик есть. Дом выглядел куда более красивым и просторным, чем любой из домов в Плаке, и мебель в нем была совсем не такой простой, грубоватой, как в деревенских, да и многих городских домах того времени. И кухня тоже была устроена намного сложнее, чем та, в которой выросла Мария. Впервые в жизни у Марии был свой холодильник, современная плита и электричество, которое не отключалось ни с того, ни сего. Несколько месяцев подряд жизнь шла так, что лучше и не придумаешь. Мария полюбила свой новый дом на холме и вскоре украсила его по своему вкусу, развесив вышивки и фотографии родных. Но вот однажды В начале сентября рано утром зазвонил их недавно установленный телефон. Это оказался Георгис, который редко звонил дочери, так что Мария сразу поняла, что-то произошло. «Элифтерия», — сразу по своему обыкновению выпалил Георгис. «Она умерла сегодня утром». За прошедшие месяцы Георгис сблизился с супругами Вандулакис, и Мария отчетливо слышала печаль в голосе отца. Это было тем более грустно, что не прозвучало никаких предупреждений, и Лифтерия ничем не болела, никогда не жаловалась на сердце. Она умерла внезапно, как это случается со старыми людьми. Похороны состоялись через несколько дней, и лишь к концу прощания... Когда Мария увидела свою маленькую племянницу, стоявшую между двумя дедушками, державшими ее за руки, вся суть ситуации дошла до нее. София нуждалась в матери. Мария не могла избавиться от этой мысли. Она преследовала ее, прицепившись как репей, к шерстяной юбке. Малышке ведь всего три года от роду, и что с ней будет? А если Александрос тоже умрет. Он ведь по меньшей мере на десять лет старше Элифтерии, так что это вполне вероятно. А георгису в одиночку ни за что не справится с внучкой. Что касалось отца Софии, то, несмотря на всю снисходительность суда к нему, он все равно еще долго просидит в тюрьме. Софии к тому времени, когда он освободится, уже исполнится шестнадцать. Они пили вино в полутемной гостиной Вандулакисов в Элунде, в комнате, которая словно нарочно была создана для траура, с ее неприветливыми портретами предков и массивной мебелью. И тут решение созрело окончательно. Но пока что не время было обсуждать его с кем бы то ни было, хотя Мария отчаянно хотелось им поделиться, как будто сами стены нашептывали ей это в то время как люди говорили тихими, сдержанными голосами, и лишь негромкое позвякивание бокалов нарушало строгую торжественность атмосферы. А Марии хотелось вскочить на стол и заявить о том, что она собиралась сделать. Но надо было подождать с час или около того, когда придет пора всем расходиться и посоветоваться с Киритисом. Не успели они дойти до машины, как Мария схватила мужа за руку а слушай я тут кое что надумала выпалила она насчет софии а больше ей ничего и не нужно было говорить кирицис думал о том же самом и так же упорно я знаю ответил он девочка потеряла уже двух матерей и кто знает как долго александра проживет после такого он так любил Элифтерию, был предан ей а теперь он совершенно разбит. Я не представляю, как он будет жить без нее. Нам нужно все обдумать. Может, сейчас не слишком подходящий момент для того, чтобы предлагать свои услуги, но ведь и с дедом София вряд ли останется надолго. Так ведь? А почему бы нам не пойти к нему в ближайшие дни и не поговорить? Уже через два дня, по телефону предупредив о своем визите, Мария и Николаус кириттис снова очутились в гостиной Александра Савандулакиса. Этот некогда статный мужчина как будто уменьшился в размерах после похорон. Он теперь не в силах был высоко и горделиво держать голову. «София уже легла спать», — заговорил он, налив всем вина из бутылки, стоявшей на буфете. «Иначе она бы вышла поздороваться с вами». «Мы как раз о Софии и хотели поговорить», — начала Мария. «Я так и думал», — кивнул Вандулакис. «Только обсуждать тут нечего». Мария побледнела. «Возможно, они совершили ужасную ошибку, приехав сюда». «Мы с Элифтерией говорили об этом несколько месяцев назад», — заговорил Вандулакис. «Мы думали о том, что будет с Софией, если один из нас умрет» хотя, конечно, мы предполагали, что первым буду я. И мы сошлись на том, что если кто-то из нас останется в одиночестве, то для нашей внучки будет лучше оказаться под опекой кого-нибудь помоложе. Александр Свандулакис много лет управлял огромным имением и привык командовать, но все равно супругов изумило то, как он владел ситуацией, принимая на себя ответственность. Им и говорить что-то было незачем. «Наилучшим решением для Софии было бы перебраться к вам», заявил Вондулакис, глядя на Марию и Кирициса. «Вы об этом думали?» «Я знаю, Марию, что ты ее очень любишь, а поскольку ты ее тетя, то и по крови ты к ней ближе всех». Несколько мгновений Мария пыталась что-то сказать, буквально онемев от ушеломления но кирицис тут же сумел найти нужные слова. На следующий день, когда кирицис вернулся с работы, они с Марией снова отправились в дом Вандулакиса и начались приготовления к новому этапу в жизни Софии. К концу следующей недели она уже переехала в дом в Айос Николаусе. Поначалу Мария очень нервничала, В течение года после того, как она покинула спинолонгу, Мария успела стать женой, а теперь вот почти мгновенно превратилась еще и в мать трехлетней девочки. Но бояться было нечего. София как бы сама взяла на себя инициативу, радостно окунувшись в жизнь с новыми родителями, которые были намного моложе и энергичнее, чем ее бабушка и дедушка. Несмотря на тяжелое начало ее жизни, девочка оказалась беспечным ребенком, она с удовольствием играла с другими детьми, жившими на их улице. Кирицис тоже тревожился из-за того, что так внезапно стал родителем, и хотя среди его пациентов всегда были дети, опыт его общения с существами столь юными, как София, был весьма ограничен. Девочка поначалу тоже немного его опасалась, но потом обнаружила, что легко может вызвать улыбку на его серьезном лице. Киритсис полюбил Софию до безумия, и жена сурово бронила его за это. «Ты ее балуешь!» — жаловалась Мария, когда видела, что София буквально вьет из Николауса веревки. Когда София пошла в школу, Мария начала неполный день работать в аптеке при госпитале, и это отлично дополняло ее давнее занятие — лечение травами, которые она никогда не бросала. Раз в неделю Мария, после замужества научившаяся водить машину, отвозила Софию в родительский дом, к дедушке, и там они оставались ночевать в комнате, принадлежавшей Софии. На следующий день Мария с девочкой отправлялись в плаку повидать Георгиса, и почти каждый раз при этом Встречались с Фатини, а София играла на берегу перед таверной с Матеусом и Петросом, пока женщины рассказывали друг другу все подробности своей жизни. Едва Софии исполнилось девять лет, умер Александр Вандулакис. Он покинул этот мир тихо, во сне. Предварительно он составил самое подробное завещание, разделив свое имение между двумя дочерьми и положив немалую сумму денег на специальный счёт для Софии. А еще три года спустя Георгис, после серьезного воспаления лёгких оказался прикован к постели и его перевезли в дом в Ваюс Николаусе под опеку Марии. В течение двух следующих лет юная внучка каждый день по несколько часов сидела у его кровати, играя с ним в трик-трак. И как-то осенью Как раз перед тем, как София вернулась из школы, Георгис скончался. Обе главные женщины его жизни отчаянно горевали, и единственным утешением для них послужило то, что на похороны Георгиса собралась огромная толпа. Его похоронили в Плаке, в деревне, где он провел почти всю свою жизнь. Церковь была переполнена сотнями деревенских, помнивших и любивших молчаливого рыбака, которому пришлось перенести так много тяжелого в жизни, но который никогда не жаловался. Однажды, холодным утром в начале следующего года, супругам Киритсис было доставлено письмо с отпечатанным на машинке адресом с маркой Ираклиона. Оно было адресовано опекунам Софии Вандулакис. Марии все перевернулось внутри, когда она увидела это имя. София даже не знала, что это ее настоящее имя и что ее родителей ей не родные. Мария поспешно схватила письмо и спрятала в глубину одного из ящиков комода. Такое письмо могло прийти только из одного учреждения, и Марию переполняли тягостные предчувствия. Но она решила дождаться мужа и лишь тогда выяснить имеет ли страхи ее под собой какое-то основание? Николаус в тот день вернулся около десяти вечера. День в госпитале выдался тяжелым. София отправилась в постель часом раньше. Николаус с некоторой официальностью вскрыл конверт серебряным ножом для бумаг и достал из него лист плотной бумаги. Тем, кого это может касаться. Они сидели рядом на диване, их ноги соприкасались, и рука Николауса слегка дрожала, когда он держал письмо так, чтобы оба они могли его прочитать. Мы с сожалением сообщаем вам, что Андреас Вандулакис скончался 7 января. Причиной смерти стала пневмония. Похороны состоятся 14 января. Просим подтвердить получение этого письма. С уважением, начальник тюрьмы Ираклиона. Несколько мгновений супруги молчали. Но они снова и снова перечитывали это холодное письмо. Андреас Вандулакис. Это имя всегда подразумевало богатство и прекрасное будущее. Трудно было поверить. Даже после страшных событий последнего десятилетия что жизнь столь привилегированного человека закончилась в холодной тюремной камере. Не говоря ни слова, Николаус встал, вложил письмо обратно в конверт и пересек комнату, чтобы запереть его в бюро. София ни в коем случае не могла найти его там. Два дня спустя Мария стала единственной, кто плакал над гробом Андреаса, который опускали в нищенскую могилу. Ни одна из его сестер не явилась. Они и не собирались этого делать. Для них брат умер давным-давно. Был уже конец шестидесятых, когда на Крит хлынули первые волны туристов, и многие из них заезжали в Айус Николаус, ставший чем-то вроде магнита для жителей Северной Европы, которых привлекали солнце, теплое море и дешевое вино. Софии исполнилось 14, она начала проявлять характер. Имея родителей, которые строго придерживались традиций, она вскоре обнаружила, что лучший способ проявлять свое бунтарство – это болтаться по городу в компании мальчиков из Франции и Германии, которые были только рады обществу прекрасной греческой девушки с великолепной фигуркой и волосами до талии. И хотя Николаусу было чрезвычайно неприятно спорить с Софией, этим летом скандалы между ними случались почти ежедневно. Она унаследовала материнскую внешность, в отчаянии сказала Мария как-то поздно вечером, когда София так и не вернулась домой. Но теперь похоже на то, что ей достался и материнский характер. «Ну, теперь понятно, с чем нам придется сражаться», грустно откликнулся Киритцис. Но София, хотя и проявляла непослушание разного рода, тем не менее старательно училась в школе, и когда ей исполнилось 18, пришло время подумать о том, какой университет выбрать. Это была возможность, которой не было в свое время у Марии, и именно то, чего хотели для Софии и Марии, и Николаус. Мария предполагала, что София отправится на учебу в Ираклион, но была разочарована. С малых лет девочка с любопытством наблюдала за большими судами, уходившими к материковой Греции и возвращавшимися оттуда. Она знала, что Николаус учился в Афинах, и именно туда хотела уехать. Мария, никогда не покидавшая Крита, была полна страхов из-за намерений Софии отправиться далеко за море. Но университет в Ираклионе ничуть не хуже любого другого. Пыталась она убедить Софию. «Не сомневаюсь», — отвечала та. «Но что плохого в том, чтобы учиться где-нибудь подальше?» «Да ничего плохого тут нет», — защищалась Мария. «Но мне и Крит кажется достаточно большим местом. У него своя история, свои обычаи». «Вот в том-то и дело», — огрызалась София, проявляя железную решимость, которую ничто не могло сломить. Крит слишком замкнулся, собственной культуре. Он иногда как будто нарочно отгораживается от внешнего мира. А я хочу поехать в Афины или в Салоники. Они все-таки связаны с другими странами. Там происходит много такого, о чем здесь даже не подозревают. София проявляла желание путешествовать, что было вполне естественным для ее возраста. В наши дни все молодые люди рвутся вдаль, желая повидать мир. Но Мария страшилась этого. Кроме страха потерять Софию, она задавалась еще и вопросом наследственности Софии. Именно так мог бы рассуждать Маноли, считавший Крит крохотной частицей огромной планеты и частенько говоривший о том, как волнуют возможности, что открываются за его границами. В этой жажде Софии было нечто до странности знакомое началу июня софия приняла окончательное решение она поедет в афины и родителям не удастся ее остановить в конце августа она должна сесть на пароход вечером накануне отъезда их дочери в пирей мария и николаус сидели в своем садике под древней виноградной лозой с которой свисали грозди зреющего пурпурного винограда софии дома не было Николаус держал в руке бокал с остатками вина. «Мы должны ей рассказать, Мария», — начал он. Ответа не последовало. В течение последних месяцев они снова и снова спорили по поводу того, стоит ли рассказывать Софии правду о ее настоящих родителях. Мария, наконец, признала возможность того, что отцом Софии мог быть Маноли, что давно уже решил для себя Киритсис. Девушка должна была знать, вполне ведь возможно, что ее отец живет и работает в Афинах или где-то еще в Греции, ей нужно это услышать. Мария понимала, что Николаус прав, и Софии необходимо рассказать обо всем до того, как она очутится в Афинах, но день за днем оттягивала этот момент. «Да, «Слушай, я готов сам все ей сказать», — произнес Николаус, — «но я думаю, что тянуть больше нельзя». «Да-да, я знаю, ты прав», — ответила, глубоко вздыхая, Мария. «Расскажем ей сегодня». Они сидели в тепле летнего вечера, наблюдая за мошками, танцевавшими, как балерины, вокруг лампы. Время от времени тишину нарушал шорох, пробежавший неподалеку ящерицы, ее хвост тревожил сухие листья, пока ящерка не взбегала вверх по вертикальной стене дома. «Что еще эти яркие звезды припасли для ее семьи?» — думала Мария. Они как будто наблюдали за людьми и знали все заранее. Было уже поздно, а София все не возвращалась. Но супруги и не думали сдаваться и отправляться в постель. Они больше не могли откладывать хотя бы на день то, что должны были сделать. В четверть одиннадцатого похолодало, Мария вздрогнула. «Может, пойдем в дом?» — предложила она. В следующие пятнадцать минут время еле ползло. Но, наконец, они услышали, как хлопнула входная дверь. София вернулась.